Глава вторая. Эпоха Джоу 1026-221 до нашей эры. Свержение Шан. Можно сказать, что правители династии Шан сами вырастили своих могильщиков племя Джоусцев, которые кочевали на землях, расположенных западнее империи Шан. Когда-то Джоусцы были одним из многих кочевых племён, Но по мере контакты с шанской цивилизацией они выдвинулись вперёд, потому что быстрее других перенимали шанские достижения. Соседство с развитой оседлой цивилизацией всегда благотворно сказывается на кочевниках, но одни племена при этом развиваются быстрее, а другие медленнее. Существует предание, вошедшее в исторические записки Сыма Цяня, согласно которому девушка по имени Цзянь Юань увидела в поле след великана и захотел наступить на него. Исполнив свое желание, она ощутила в себе некое движение и в положенный срок родила сына. В народном варианте легенды Цзян Юань выступает девственницей. Вот еще один пример непорочного зачатия. А сын Аль Цзянь приводит легенду в варианте о благороженном историками дома Джоу. У него Цзян Юань является старшей женой правителя мифического государства Ку. Сначала Цзянь Юань бросила своего новорождённого сына на улице, где лошади и быки обходили его, чтобы не причинить вреда. Затем она пыталась бросить его в лесу, но ей помешали люди. Когда же ребёнок учутился на льду в канаве, слетились птицы и укрыли его со всех сторон своими крыльями. Только тогда Цзянь Юань поняла, что род дела необыкновенное дитя. Она подобрала сына и вырастила его. В память о том, что родная мать пыталась его бросить, мальчик получил имя Цы. Вот здесь-то и приложили руку джоузские историки, чтобы предок основателя династии рос при дворе правителя. Ци с младенчества проявлял недюжинные таланты по части земледелия. Он выращивал превосходные бобы и коноплю, знал, что нужно земле и чем ее лучше засеять, и потому получал хороший урожай. За это император Яо выдвинул Ци на должность управителя земледелия, Хоу-Дзи, одну из высших должностей в древних государствах. и пожаловал Цзи земли в области Тай. Хоу Цзи Цзи получил родовое имя Цзи. Его потомок по именю Цзи Ли успешно был правителем племени джоуссов и вассалом империи Шан с почетным титулом Си Бо, правителя Запада. Сын Цзи Ли Чан, известный под именем Вэнь Вана, просвещенного правителя, вошел в историю как образец добродетели, мудрости и человеколюбия. Он был вассалом распутного и жестокого Дисиня, который пытался наставить на путь истины и поплатился за это свободой. Но джоусы смогли выкупить своего правителя. Ли Чан правил около полувека. Во время своего правления он всячески способствовал развитию и просвещению джоусов, в результате чего они поднялись до уровня шансов. Наряду с этим Ли Чан вёл переговоры с правителями других племен. настраивая их против династии Шан. Своему старшему сыну Фа, известному под именем У Вана, победоносного правителя, Вейн Ван оставил сильную армию и множество союзников, горевших желанием освободиться от власти Шан. Благодаря стараниям Вейн Вана, армия джоуссов ничем не уступала шанской. У джоуссов было все, начиная с бронзового оружия и заканчивая боевыми колесницами, этими танками древнего мира. Джоуской армии была не только оснащена, но и обучена по шанскому образцу. Чисельный перевес был на стороне Увана. Согласно хроникам, на его стороне выступили 800 правителей. Число 800 вряд ли соответствует действительности, скорее всего, оно является производным от счастливой восьмёрки. Разумеется, 400 правителей ни в коем случае не могли бы поддержать Увана, даже в том случае, если бы их было столько. В хроники попало бы более благоприятное число. Уван поднял восстание. Небо благоволило Увану, а вот от Ди Синя оно отвернулось. В 1027 году до нашей эры около селения Муя состоялась битва двух армий. Поражение шансов, которыми командовал Ди Синь, было предопределено еще до начала сражения. Часть воинов отказались сражаться, поскольку ненавидели жестокого правителя, а многие перешли на сторону Увана и сражались в рядах его армии против своих бывших товарищей. Ди Синь бежал в свой дворец, где покончил жизнь самоубийством. В лучших традициях древности Уван приказал отрубить у трупа Ди Синью голову и, как писал сын Ацянь, подвесил ее к большому белому знамени, то есть выставил на всеобщее обозрение. Одержав великую победу, Уван повел себя наидостойнейшим образом. Захватив столицу Шан, он первым делом совершил жертвоприношение в честь шанских великих предков, а затем посадил на престол Угена, сыны Ди Синя. Правда, в качестве советников, то есть по сути надсмотрщиков, к новому императору были представлены братья Увана, Гуаньшу и Цайшу. После этого Уван узаротился в свои владения. Благородство, похвальное качество, но в политике оно не стоит и стёртого тяня. В политике правят сила и выгода. Разумеется, Уван не отказался бы от того, чтобы самому стать правителем государства. Но он не мог этого сделать, потому что в глазах окружающих он был всего лишь одним из удельных правителей, не имевших права на престол. Пришлось представить дело так, будто восстание было поднято только для свержения тирана Дисиня, а не ради захвата верховной власти. Но это была формальность страна дела. Фактически же в государстве Шан начали править Джоусы. Большинство историков не рассматривают Угенов в качестве последнего императора династии Шан. а считая, что смена династии произошла на Ди-Сине. Вскоре после свержения Ди-Сине возникло серьезное осложнение. У Ван скончался, причем в довольно молодом возрасте, ему было не то 44, не то 53 года. В глазах народа смерть У Вана стала наказанием неба. Каким бы плохим ни был правитель, тот, кто свергает его, бросает вызов небу и должен ждать кары. Сын и наследник У Вана Чен Ван Был несовершеннолетним, регентом при нём стал один из братьев Увана по имени Чжоу Гун. Дальше события стали развиваться очень интересно. Два брата Чжоу Гуна, Гуань и Цай, представленные Уваном к шанскому правителю Угэну, оказались недовольными тем, что Чжоу Гун взял на себя, то есть присвоил обязанности регента при их малолетнем племяннике. Они подговорили Угэна выступить против Чжоу Гуна. Противоборство шансов и Чжоусов которую над рассмотреть как борьбу за власть между джулускими принцами. Растянулась на 3 года. Джоу Гун победил, и его победа, вторая победа джуусов над шансами за короткое время, стала доказательством того, что небо отвернулось от Шан и благоволит Джоу. Теперь уже никто не сомневался в том, что небесный мандат перешёл от Шан к Джоу. Джоу Гун приказал расселить шансов между джуусами и другими племенами. Поскольку собранные вместе, они представляли для него опасность. Но для спокойного управления государством этой предосторожности было недостаточно. Следовало как-то обосновать легитимность новой династии Чжоу в мире, где испокон веков правил династии Шан. Испокон веков. Обратите внимание на это обстоятельство. Надо сказать, что шансы при всей их развитости уделяли истории довольно мало внимания и совершенно не интересовались тем, что было до появления государства Шан. На чистом листе бумаги можно написать всё что угодно. Джоуские историки выдумали, именно что выдумали государство Ся, которое существовало до государства Шан. При таком раскладе династия Шан утратила своё право на первозданность, на извечное благословение неба. Всё меняется в этом изменчивом мире, лунас меняет на небе солнце, а одна династия сменяется другой, и ничего удивительного в этом нет. Пока правители ведут себя должным образом, Небо покровительствует им, но небесная благодать может иссякнуть, если на престоле окажутся недостойные. Когда происходит передача небесного мандата на правление? Понимал ли Чжоу Угун? Нет сомнений в том, что государство Ся было выдумано с его одобрения или даже им самим. Что он создаёт проблему, которая будет волновать тёмы спустя тысячелетия. Многие историки верят в существование династии Ся, несмотря на полное отсутствие доказательств. Имеются в виду прямые доказательства, какие-то артефакты эпохи Ся, подобные Дзя Гу Вэнь. Можно с уверенностью предположить, что шанский Ди Синь не был настолько плох, а джоуский Вэнь Ван не был настолько хорош, как рассказывается в хрониках. Вполне возможно, что Ди Синь повелел заточить Вэн Вана в темницу не из-за его увещевания, а по какой-то иной причине. Рассуждать можно долго, но давайте оставим рассуждение в стороне и обратимся к фактам. Победив своих братьев, выступавших в альянсе с управляемым ими шанским правителем, Чжоу Гун завершил смену династий. Государство Шан исчезло, как принято говорить и на земле, и на бумаге. На смену ему пришло государство Чжоу, основанное родом Дзи. Передача небесного мандата от одной династии к другой была основательно обоснована. Потенциально врождённых шансов рассредоточили между чжоуссцами и другими племенами. Шан сменилось Чжоу. И это главное. Новым правителям была нужна новая столица. Джоусы начали строить новый город Лой, ныне известный под названием Лаян. Основателем Лаяна принято считать Джоу Гуна, хотя нельзя исключить, что строительство этого города было начато ещё при Уване. Цыма Тянь писал о том, что У Ван начал строить столицу Чжоу Влой, но затем уехал. А впоследствии Чен Ван, уже ставший совершеннолетним, послал Чжоу Гуна возобновить строительство Лоу и согласно воле У Вана. Но тем не менее, в наши дни в центре Лояни стоит памятник Чжоу Гуну, основателю города. В отношении к племяннику Чжоу Гун повёл себя достойно. Когда Чен Ван стал взрослым, Чжоу Гун передал ему бразды правления. А сам стал советником правителя. Регенство Чжоу Гуна длилось 7 лет. Образно говоря, он очистил рис, оставленный умершим отцом, Уваном от Шелухи, сварил его и преподнёс сыну Ченвану. Проблемы государственного устройства. Даже если кормить журавля жемчугом, в феникса он не превратится, говорят в провинции Фуцзянь. Цзы победили Шансов и предприняли меры для того, чтобы закрепить свою победу. Самое страшное, что может произойти во время смен династий это гражданская война, могущая расколоть государство на несколько частей. Благодаря усилиям Цжоу Гуна и Чэнь Вана этого не случилось. Напротив, территория Цжоу оказалась больше территории Шан, потому что в новое государство вошли земли Цжоусов и ряда других дружественных племён. Но джоузцы не смогли перенять порядок государственного управления, существовавший у шансов. Они не смогли организовать сложное централизованное государство с разноуровневой администрацией и прочими составляющими. Этого не позволял уровень развития джоузского общества. Джоузцы многое переняли у шансов и благодаря своей пытливой восприимчивости смогли их победить. Но одно дело научиться делать колесницы и управлять ими, и совсем другое создать... эффективный государственный аппарат, работающий как часы. В едином государстве должна быть только одна голова правитель, имперский центр. Власть правителя распространяется на всю территорию государства. Правитель-центр назначает и смещает чиновников на местах, которые управляют по установленным им законам. Управление государством Шан было довольно далеко от централизованного идеала. Владения, которые Шанский Ван раздавал своим приближённым, управлялись Власть централизована. Вассалы-наместники пользовались большой властью в своих владениях. Племена, перешедшие под руку Вана, сохранили частичную самостоятельность. К чему это привело, можно видеть на примере джоуссцев, которые развивались, крепли, приобретали союзников и в конце концов свергли своего господина. Джоуссским правителям следовало извлечь урок из случившегося и принять меры к тому, чтобы с ними ничего подобного не произошло. Урок они извлекли, но централизованного государства построить не смогли. А оно было нужным гораздо сильнее, чем шанским ванам, легитимность которых выглядела извечной и не подлежащей оспариванию. Кроме того, территория государства Шан была меньше, чем территория Чжоу, а население было не настолько пёстрым. Модель своего государства Чжоу скопировали у шанцев. Однако достоинства шанского устройства они в полной мере воспользоваться не могли. Потому что не понимали до конца сущностью управления большим государством, а вот недостатки самостоятельности региональных правителей проявились гораздо ярче. Уделы, которые создавали джоульские правители, становились бомбами замедленного действия. С течением времени власть местных правителей укреплялась всё больше и больше, а централизованная власть слабела. В конечном итоге всё упирается в редистрибуцию, сосредоточение всех собранных продуктов в одних руках с последующим их перераспределением. Люди повинуются тому, кто даёт им рис, говорят китайцы. Большая территория, примитивный гужевой транспорт, плохие дороги и слабая организация государственного аппарата не позволяли правителям Цжоу эффективно осуществлять полноценную редистрибуцию. Эта задача возлагалась на удельных правителей со всеми вытекающими отсюда опасными для централизованной власти последствиями. Что же касается налогов, то и в Джоу они на протяжении нескольких столетий выплачивались трудом. За право пользования землёй общины расплачивались обработкой полей правителя, урожай с которых шёл на нужды правителей и государства. Эту практику изменил одиннадцатый правитель династии Джоу Цзи Цин, вошедший в историю под именем Сюань Вана. Западные Джоу В период с 1026 по 771 год до нашей эры, несмотря на постройку города Лаян, столицей государства Чжоу оставался город Цунчжоу, бывший центром чжоусов ещё до покорения Шан. Цунчжоу находился близ современного Сианя, то есть гораздо западнее Лаяна, поэтому в указанный период государство Чжоу именовалось Западным Чжоу. После того, как столица была перенесена в Лаян, началась эпоха Восточного Чжоу. которым тоже правила династия Цы. Период расцвета Западного Чжоу был недолгим. Он длился с 1026 по 948 год до нашей эры, то есть не дотянул и до одного века. Первый чжоуский правитель Чэнь Ван и его сын Кан Ван расширяли территорию государства и пытались укреплять централизованную власть. Но эти попытки не имели особого успеха на фоне возникновения множества уделов. Одной лишь концепцией передачи небесного мандата, пусть и очень хорошо проработанной, власть не укрепить. Уже во время правления Цзяо Вана, внука Чэнь Вана, в государстве Цзяо начались проблемы. Дошедшие до нас сведения противоречивы, но одинаково не хороши. Сыма Тянь писал: В правлении Цзяо Вана управление государством ослабло и в нём появились изъяны. Цзяо Ван погиб на реке Цзян во время объезда южных владений государства. столицу о его смерти долго не сообщали. Смерть правителя обычно скрывается во избежание смуты. Стало быть, при Джао Ване дела в государстве Джо ушли не лучшим образом. В веснах и осенях господина Люя, Люи Ши Чун Цю, говорится, что Джао Ван погиб не во время объезда владения, а во время похода на царство Цзин или Чу. А Хуан Фу Ми, в своем веке императоров и царей, Ди Ван Ши Цзи, Рассказывает, что Джао Ван убили лодочники, нарочно усадившие императора в склеенную лодку, которая развалилась на середине реки Хань. Причиной убийства стала общая нелюбовь к Джао Вану, который, мягко выражаясь, не блистал добродетелями. Любая из приведенных версий создает неблагоприятные впечатления о правлении Джао Вана. После него престол унаследовал его сын по имени Мань, известный как Му Ван. Фу Син. Кодекс наказаний, составленный Фу Хоу. Сы Мэк Цянь, наш главный информатор о тех временах, писал, что Му Ван вступил на престол в 50-летнем возрасте. Прежде считалось, что Му Ван правил 55 лет, с 1101 по 947 год до н.э., но столь длительный срок правления плохо сочетался с почтенным возрастом вступления Му Вана на престол. Согласно уточненным данным, Му Ван правил в 976-922 годах до н.э. «К этому времени правление страной пришло в упадок и ослабло», повторяет Сыма Цянь. И Му Вана, печальный тем, что заветы Вэнь Вана и У Вана соблюдаются плохо, повелел Тайпу Бо Цзюну управлять государством более осмотрительно. Спокойствие в государстве было восстановлено. В предисловиях к записям «шу-сюй» поясняющим содержание глав Шу Цзина, канона записей, о котором будет сказано чуть позже, говорится, что Му Ван назначил Бо Цзюна Тай Пу. Относительно должности Тай Пу при дворе правителей западного Джоу мнения историков расходятся. То ли так назывался главный конюшей, то ли главный церемониместер. Но так или иначе, это была одна из высших должностей в государстве. Однако спокойствие было восстановлено не полностью. Далее Сыма Цянь писал о том, что среди владетельных князей появились несогласные с правителем, о чём Му Ван доложил советник Фу Хоу. Му Ван решил усовершенствовать законы и приказал Фу Хоу составить кодекс, который получил название Кодекс о наказании Фу. Фу Син. Наказания определяются так, сказано в кодексе. Обе стороны предстают перед судьями, которые должны выслушать их, учитывая при этом пять признаков. Если пять признаков ясны и не вызывают сомнений, то назначается одно из пяти тяжёлых наказаний. Если пять признаков ясны и не вызывают сомнений, то назначается одно из пяти тяжёлых наказаний. Если же в назначении какого-то из этих наказаний нет определённости, то назначается одно из пяти лёгких наказаний. Если же ни одно из лёгких наказаний нельзя применить, то определяется один из пяти проступков судей. Если подобный злоупотребление подтверждается, то оценивается тяжесть проступка. Кодекс был гуманным. В том случае, если судьи сомневались в целесообразности назначения одного из пяти тяжелых или пяти легких наказаний, они должны были смягчать приговор, вплоть до помилования. Отдельно оговаривалось, что недоказанность вины следует трактовать как невиновность. Но гуманность кодекса не означала его мягкости. Пять тяжелых наказаний упоминались в трех тысячах статей. Развитие денежного обмена позволило включить в кодекс штрафы. Так, например, при наличии сомнений в целесообразности наказания клеймением, следовало налагать штраф в 100 шуа, с оговоркой о подтверждении действительной вины. А смертная казнь в случае сомнений могла заменяться штрафом в размере 1000 шуа. Шуа это то же самое, что и хуань, медный слиток весом в 6 лянь. Кодекс наказаний Фу стал первым китайским сводом законов, единых законов, по которым должно жить всё государство. Прежде, в том числе и в государстве Шан, ничего подобного не существовало. Судьи вершили суд по своему усмотрению. Кодекс Фу Хоу дополнялся кодексом наказания Люя, Люй Син, вошедшим в канон записей в качестве одной из глав. Канон записей Канон записей или книга преданий Шу Цзин – главный письменный памятник эпохи Джоу. Этот классический трактат входит в состав конфуцианской Пяти книг Уцзын наряду с каноном перемен Ицзын, каноном песен Шицзын, каноном церемоний Лицзы и летописью весны и осени Чуньцю. Материалы, представленные в каноне записей, охватывают период примерно с 24 по 8 век до н.э. Принято считать, что канон составил и отредактировал Кунцзы. Ну если великие философы приложил руку к этому трактату, то только по части редактирования. Канон составлялся сам по себе на протяжении многих веков. Одно добавлялось к другому, и так приумножалось знание, передаваемое из поколения в поколение. К сожалению, оригинальный текст канона был уничтожен в конце III века до нашей эры, в период правления династии Цинь, когда проводились масштабные государственные акции по утверждению идеологического единства недавно образованной империи. В историю это аксы вошла как сожжение книг и погребение книжников. Впоследствии канон был частично восстановлен по устным передачам и на едином фрагментам. Под видом восстановленных попадались и фальсифицированные тексты. Заслуживает доверия текст канона, представленный в так называемом 13 канонии, Шеи Саньцзин, отредактированным и прокомментированным выдающимся учёным Цинской эпохи Жуан Юанем 1764-1849. При чтении то вариант бросается в глаза обиликом конфуцианских положений, совершенно не свойственных эпохам Шан и Западный Джоу. Но это обстоятельство можно объяснить более поздней редакцией текста конфуцианцами. Каждое слово канона жемчужина, каждая глава его бесценное сокровище. Этот сборник текстов заслуживает отдельной книги, и такие книги написаны. Здесь нет возможности углубляться в изучение канона, поэтому мы ограничимся одним единственным отрывком из него. В котором говорится о трёх качествах, которыми должен обладать правитель, желающий правильно управлять страной. Первое качество есть умение делать вещи правильными и прямыми. Второе есть умение быть твёрдым, а третье умение быть мягким. Когда в государстве царят мир и спокойствие, то следует управлять при помощи умения делать вещи правильными и прямыми. Когда подданные упорно не желают следовать воле правителя, то следует управлять при помощи умения быть твёрдым, Когда же государство пребывает в состоянии гармонии, и следует правителю во всём то следует управлять при помощи умения быть мягким. По отношению к вынашивающим преступные планы и непокорным следует применять умение быть твёрдым. По отношению к знатным и образованным следует применять умение быть мягким. Только правитель имеет право распределять блага в виде наград и повышений в должности. Только правитель имеет право внушать почтение к власти. только правитель имеет право на изысканное яство. Если же правом распределять благо, внушать почтение и вкушать изысканное яство обладает подданный, кто это наносит вред семье и является бедственным для страны. Когда люди становятся предвзятыми и порочными, а народ становится недоверчивым и пристрастным, что приводит к совершению проступков. Религия Джоу Подобно шансам, жуусы почитали своих предков. Предок семьи покровительствовал своим потомкам, а предок правителей всему государству. Вышим божеством было небо. Предкам и небо приносили жертвы, но уже не человеческие, этим жут отличалось от шан. Поклонялись жуусы и духам земли, которые обеспечивали людям урожай, охраняли их от несчастий, посылаемых злыми духами, и тому подобное. Обращаться к небу с просьбами мог любой человек. Но правом совершать торжественное жертвоприношение обладал только правитель. С вместе с развитием общества шло развитие ритуалов, которые со временем превратились в сложную систему церемоний. Развитию ритуалов способствовал прагматически рациональный подход к общению с божествами. В представлении людей общение с небом или духами предков ничем не отличалось от общения с правителями. Правильным совершением определённых действий человек выражал почтение божеству. и получал в награду какие-то блага. Прогрессия ритуальной, а не мифологической составляющей религии, сыграла свою роль и отсутствие у джоусов развитой мифологии. Со временем хорошее знание ритуала и церемониального этикета стало отличительным признаком образованной аристократии. Недаром же Кунзи придавал столь большое значение ритуалу и церемониальной музыке. «Если ритуалы и музыка приходят в упадок, — говорил он, — то казни и прочие наказания становятся несправедливыми, Если казни и наказания становятся несправедливыми, то народ не знает, как шевельнуть рукой и ногой. К великому огорчению историков и археологов, уже в начале эпохи Джоу, шанское гадание на костях и черепашьих панцирях было вытеснено гаданием на стеблях тысячелистника, что привело к прекращению создания столь информативных артефактов, способных сохраняться на протяжении тысячелетий. Комбинации стеблей дают одну или две гексаграммы. которые столковываются по канону перемен. Замена гадания по костям на гадание по канону перемен представляет собой одно из проявлений ритуализации всего мистического в джоузском обществе. Свободное толкование линий, образующихся на кости, в результате нагрева сменилось строго регламентированным толкованием гексограмм, в которых в каноне перемен описано 64. Реформы Сюань-Вана Мувану удалось немного укрепить расшатавшееся государство, но к середине IX века до н.э. положение изменилось в худшую сторону. Десятый правитель Джоу Ливан описан в хрониках как жестокий бесчеловечный притеснитель, склонный к различным излишествам. Когда чаша терпения переполнилась, удельные князья выступили против правителя, и в 841 году до н.э. свергли его. При малолетнем императоре Сюане, сыне Ливана, Регентами стали два первых советника – Джао Гун и Джоу Гун. Их правление получило название совместного правления – Гун Хэ. Год установления Гун Хэ считается отправной датой в китайской хронологии, которая совпадает в большинстве известных источников. Совместное правление продолжалось 14 лет. Судьба отца стала уроком для Сюань Вана, который по восшествии на престол пытался реформировать государство. Важнейшей из его реформ стала замена обязательной обработки полей правителя Десятиной, земельным налогом, единым для всех подданных. Для того, чтобы определить точный размер ежегодных поступлений в казну, Сюань Ван хотел провести общую перепись населения, но по каким-то причинам провел ее только в местности Тай Юань. «Джун Шань Фу убеждал его, что народ нельзя считать», – писал Сым Ацянь. Но Сюань Ван не послушал его и пересчитал народ. Цзун Шаньфу был наставником и советником Сюань Вана. Может показаться странным, что высокопоставленный чиновник, которому по долгу службы полагается родить о благе государства, отговаривает правителя от такого безусловно полезного мероприятия, как перепись населения. Но можно предположить, что Цзун Шаньфу выражал интересы удельных князей, которые расценивали перепись как вмешательство в их дела и ущемление их прав. Конечно же, каждому из них хотелось уменьшить налогооблагаемую базу, занизить количество населения в своём уделе для того, чтобы отдавать в казну меньше денег. Негативное отношение знати к переписи населения нашло отражение в трактате Речи царств Гоу Юй, где говорится, что пересчитывать людей не следует, поскольку каждый чиновник знает своих подопечных и без пересчёта. Содержится в речах и прямой выпад в адрес Сюань Вана, заменившую обязательную обработку принадлежащих ему полей налогом. Там сказано, что для того и существуют поля правителей, чтобы было известно, сколько у него народа, ведь и обрабатывать поля выходят все. Надо сказать, что Сюань Ван был не первым правителем, пытавшимся пересчитать население, но прежние подсчёты проводились не по головам, а выборочно, например, по количеству воинов, выставляемых удельными правителями во время войн. О реформах Сюань Вана известно немного. Но то, что он находился у власти в течение 45 лет, свидетельствует о более-менее разумном управлении государством. В противном случае его свергли бы точно так же, как свергли его отца. Тропинка уже была протоптана. Правда, под конец правления Сюань Вана в 789 году до нашей эры прозвенел звонок, возвещавший близкий конец государства. Во время сражения в Дзяньму, территория современного уезда Цзысю в провинции Шаньси Джусские войска были разбиты жунами, кочевыми племенами, обитавшими вдоль северных и северо-западных границ государства Джоу. Закат западного Джоу. Двенадцатый правитель западного Джоу, Ю Ван, сын и преемник Сюань Вана, стал последним правителем государства. Он правил недолго, всего 10 лет, с 782 по 771 год до нашей эры. и его правление было омрачено зловещим предзнаменованием гибели государства, разрушительным землетрясением, произошедшим в 780 году до н.э. Спустя год после землетрясения Юван приблизил к себе красавицу по имени Бао-Сы, которая родила правителю сына Бо-Фу. Ослепленный любовью к Бо-Сы, Юван отказался от своей законной супруги Шень и рожденного ею первенца Бо-Дзю, считавшегося наследником престола. Женой правителя стала Бао-Сы, а наследником Бо-Фу. Этот поступок вызвал негодование знатных джоуссов. Шень происходила из почтенного рода, а Бао-Сы до своего возвеличивания была служанкой. Сы Ма Цянь писал, что Юван увидел эту девушку в задних помещениях своего дворца. Развод с Шень ради Бао-Сы стал пощечиной всей джоусской знати. Масло в огонь добавил назначение высшим сановникам некого Ши-Фу, из княжества Го, коварного и алчного льстеца, не пользовавшуюся любовью населения. Отец старшей жены правителя Шиньхоу поднял восстание и с помощью соседнего царства Цзэн и кочевых племен Цюанчжунов сверг Ювана. Юван был убит, Баусы увели в плен и на престол взошел законный наследник Бо Цзю, известный как Пин Ван. О Баусы сохранились две легенды, которые приводят в исторических записках Сыма Цянь. Первая легенда касается происхождения красавицы. На закате империи Ся, которая никогда не существовала, во дворец правителя прилетели два дракона, которые представились правителями местности Бао. Драконы оставили слюну, которую собрали в сосуд и хранили, не открывая. От династии Ся сосуд со слюной перешёл к династии Шан, а от неё к династии Чжоу. Последний год правления Ливана сосуд осмелились открыть. Вытекшая слюна превратилась в чёрную черепаху, которая заползла в заднее помещение дворца, где с ней встретилась девочка-служанка. Достигнув зрелости, эта служанка забеременела без мужа, родила девочку, которую бросила на дорогу. И эту девочку подобрали супруги чем-то прогнеувшие правители, и по тому бежавшей из столицы в Бао, туда, откуда прилетели драконы. Впоследствии, спрашивая прощения, они преподнесли девочку Найдёнышу в дар правителю. Поскольку девочка была привезена из Бао, ее назвали Бао Сы. Согласно другой легенде, Бао Сы никогда не смеялась. Юван старался всячески развеселить ее, но у него ничего не получалось. В отчаянии он приказал зажечь сигнальные огни на башне, что делалось при нападении врага. Удельные правители привели войска для защиты столицы, но, прибыв на место, не обнаружили врага. Эта шутка рассмешила Бао Сы, и потому Юван не раз повторял ее. Однако, когда войска понадобилось для защиты от мятежников, никто из сохранивших верность удельных князей не откликнулся на призыв, и Юван был убит. Легенды это всего лишь легенды, но они перекликаются с действительностью. Кем может оказаться коварная обольстительница, вынудившая правителя потерять разум, как не дочерью дракону? А во второй легенде отражена обида подданных, над которыми Юван издевался, чтобы угодить Баосы. В 771 году до нашей эры, сразу же после восшествия на престол Пинван переехал из Цунчжоу в Лой Лаян. Смена западной столицы на восточную ознаменовала смену Западного Жу на Восточный Джоу. Согласно традиционной версии, основанной на древних источниках, в том числе и на исторических записках Сыма Тяня, к переезду правителя вынудили в нападении кочевников жунов. Западная столица находилась ближе к границе Да вдобавок еще и пострадала при последнем восстании, а в Лои было безопасно. Но есть один факт, который заставляет задуматься. Исконно-джоуская территория, на которой находился Цзун-Джоу после отъезда Пинвана в Лои, была передана одному из вассалов правителя по фамилии Ин, и впоследствии тот удел стал ядром царства Цинь, которое в 221 году до н.э. объединило распавшиеся части государства Джоу под своей властью. в качестве удела Цынь успешно противостоял жунам, так что большой опасности эти кочевники не представляли. Вероятнее всего, к переезду в Лой правители вынудили не жуны, а сановники и удельные князья, оставив древнюю столицу, которая служила для джоусов олицетворением власти и силы. Правитель лишался значительной части своего величия и практически ставился на одну доску с удельными князьями. Как говорят в народе: если нельзя выпотрошить, то можно хотя бы ощипать. Вассалы пока ещё не могли свергнуть власть правителя, но оставаясь формально под его властью, уже могли его ощипать, захватить части его земель, присвоить часть его полномочий. Во время правления Пинвана Джунская династия ослабла, писал Сыма Тянь. Сильные князья покоряли слабых. В этот период начали усиливаться княжества Цы, Ци, Чу, Цин и Дзи, а управление государством зависело от местных правителей. Восточный Джо. Период вёсен и осени. Начальный период Восточного Джо с 722 по 481 год до нашей эры называется периодом вёсен и осени, Чуньцю, потому что он соответствует одноимённой летописи авторство которой приписывается Кунзы. Этот период примечателен существованием на территории Китая множества самостоятельных государств, которые лишь формально считались вассалами правителей Джо. Может показаться странным, что порядком ослабевшая центральная власть тем не менее сохранялась на протяжении нескольких столетий. Причиной тому были всеобщее почтение к небесному мандату и ожесточенная конкуренция между удельными князьями. Для того, чтобы лишиться небесного мандата в глазах общества, правителям следовало вести себя крайне недобропорядочно, погрязнуть в пороках, забыть о справедливости, проявлять чрезмерную жестокость по отношению к подданным, перестать заботиться о благе государства. Пока правитель Ван этого не делал, благословение неба оставалось при нём. Силу отобрать небесный мандат у правящей династии было невозможно. Можно было только свергнуть плохого правителя, как, например, Ювана, и усадить на престол другого члена благословенной небу династии. С другой стороны, каждый из удельных князей мечтал сделаться ваном, но не хотел, чтобы престол достался какому-то другому князю. В шахматах такое положение называлось патовой ситуацией. Небесный мандат чего-то стоит только в том случае, если он признается обществом. Поэтому, несмотря на усиление отдельных уделов, их правители формально продолжали оставаться вассалами правителя Джоу. Исчерпывающее представление о том, что происходило в период весен и осени, дает отрывок из записок с имя Циане, рассказывающий о событиях второй половины седьмого века до нашей эры. Си Иван скончался, и на престол вступил его сын Хуэй Ван по имени Лан. Когда Хуэй Ван сел на престол, он отобрал у своих высших сановников сады, чтобы превратить их в свои парки. По этой причине Бянь Бо и пять других сановников подняли мятеж. Для нападения на Хуэй Ван они собирались просить военной помощи у княжеств Янь и Вэй. Хуэй Ван бежал в Вэнь, а затем осел в княжестве Дженн. Мятежники возвели на престол младшего брата Сивана Туя. Эта смена правителя рассердила правителей княжеств Джен и Го, которые напали на Туя, убили его и вернули престол Хуэ Ивану. На 10-м году правления Хуэ Иван даровал Цысскому Хуаньгуну титул Ба. Стоит правителю хоть в чём-то ущемить интересы знати, как сразу вспыхивает мятеж, которому сопутствуют интервенции. Каждое княжество имеет свои политические интересы. Формально возвыситься над остальными удельный князь может только до предела называемого Ба, первый среди прочих. Но правитель Ван в иерархии стоит много выше Ба. Ба – это личный титул, по наследству он не передавался. Тот, кто хотел именоваться Ба, должен был заслужить это право. У Ба, насколько бы силен он ни был, не было шансов стать правителем Ваном, потому что все прочие удельные князья не захотели бы менять слабого Вана на сильного Ба. который непременно захочет подчинить их своей воле. Другим правителем периода весен и осени, удостоенным титула Ба, стал дзынский князь Вэйнгун, Джун-эр, который шел к власти очень долго. Джун-эр был одним из сыновей дзынского князя Сяньгуна, который решил сделать наследником самого младшего сына, рожденного наложницей Жункой Ли Цзы, имевшей большое влияние на правителя. Другие сыновья, понимавшие, что их ожидает, бежали из Цынь. Джун Эр долгое время провёл в изгнании, но в 636 году до нашей эры с помощью царства Цынь он сверг своего племянника, сына младшего брата, и зашёл на престол. На тот момент ему было 62 года. Вэньгун вошёл в историю как блестящий организатор и искусный полководец. Он сделал Цынь сильнейшим из царств и получил от правителя Джоу титул ба К концу периода вёсен и осени, начала периода сражающихся царств, сложилось следующее положение. Самые крупные уделы из княжеств превратились в настоящие царства. На западе и северо-западе находилось самое крупное из царств Дзынь. На северо-востоке находилось сильное царство Ци. Рядом с ним находилось относительно небольшое царство Янь. К востоку от Дзынь находилось царство Вэй. Южнее, которые лежали владения правителей Джоу, а также царство Джен и Сун. К востоку от Сун находилось царство Лу. На юге было расположено большое царство Чу, основанное примерно в период смены Шан на Джоу. Чу считалось вассалом Джоу, но фактически было самостоятельным государством. Цыски Ба Хуаньгун, всячески стремившийся раздуть свою славу и прочить своё первенство над остальными правителями, предпринял поход на Чу. Официальной причиной, по которой было объявлено наказание варваров за гибель утонувшего в реке Цжао Вана, правитель Чу не стал воевать с армией Хуангуда. Он признал себя вассалом Цжоу Сяо Вана, пообещал выплатить положенную дань и сумел доказать, что чусы не имели отношения к гибели Цжао Вана. Не исключено, что сделано это было с помощью версии о коварных лодочниках, усадивших Цжао Вана в склейную лодку. Юго-восточный Чу находился в царстве У. с которым соседство на востоке царство Юэ. Более мелкие владения можно не рассматривать, поскольку они важной роли в истории не играли. Кун-цзы. В конце периода Вёсен и Осеней, а именно в 551 году до н.э. родился выдающийся мудрец Кун-цзы, известный в Европе под латинизированным именем Конфуций. Скончался он в 479 году до н.э. В самом начале периода сражающихся царств Кунзы сделал для Китая больше, чем кто-то другой. Он создал конфуцианство, этико-философское учение, которое стало государственной идеологией страны и остаётся таковой до сих пор. Да, до сих пор. Официальная идеология КНР является социализмом с китайской спецификой, но эта специфика во многом опирается на конфуцианство. Достойный человек следует заветам Кунзы, а недостойный не следует. Вот то главное мерило, по которому китайцы оценивают человека. Род Кун возвысился при первом правителе Джоу, Чэнь Вани, который пожаловал предка Кун Цзи по имени Вэй Цзи уделом Сун. Но со временем род Кун пришел в упадок, и одному из предков учителя пришлось скрываться от врагов в царстве Лу. Учитель рано потерял отца, тот умер, когда сыну было полтора года. Старшие жены выгнали 18-летнюю мать учителя вместе с ребенком из дома. С детства учитель был знаком нужда. Они с матерью жили в бедности. Учителю приходилось много работать, но он находил время для того, чтобы самостоятельно учиться, и по достижении совершеннолетия получил должность распорядителя амбаров при дворе правителя царства Лу, а впоследствии стал управляющим резиденцией правителя. Первоначально учитель считал, что мудрыми советами можно помочь правителям исправлять ошибки их правления. который в конце периода вёсен и осени было особенно много. Некогда сильные государства Джоу разрушались, что приводило к различным нарушениям на местах. Однако довольно скоро учитель понял, что правители не склонны прислушиваться к его советам и следовать им. Тогда он оставил службу и занялся редакцией древних трактатов и обучением учеников. Если уж нельзя подействовать на правителей, то нужно воспитать хороших чиновников, которые смогут сделать кривое прямым. Ученики составили книгу «Беседы и суждения» Лу Ньюй, которая выбрала в себя основную мудрость учителя и стала самой почитаемой книгой в Китае. Учителя считают автором летописи «Царство Лу» с 722 по 481 год до нашей эры, получивший название «Весны и осени», но, скорее всего, он только дополнил и отредактировал труд, который начали писать придворные историки прошлых поколений. Утверждение об авторстве учителя сделана с подачи его последователя, известного философа древности Мэн-Дзи, 372-289 до н.э., который в своих записках приводит следующее высказывание учителя «Меня понимают только благодаря веснам и осеням, и меня осуждают только благодаря им». Учитель выделял пять главных качеств достойного человека – человеколюбие, гуманность, справедливость, соблюдение ритуалов, благоразумие и искренность, Целью учителя было воссоздание древнего гармоничного общества, основанного на перечисленных качествах. Но в то время все решали силы и удачи. Сражающиеся царства и справедливость несовместимы. Период сражающихся царств. Конец эпохи Джоу. Период сражающихся царств Джаньго. Длился с 480 по 221 год до н.э. В этот период, описанный в известных хроники стратегии сражающихся царств, шла борьба за власть между семью царствами: Цзяо, Хань, Цин, Вэй, Янь, Чу и Ци. Пусть вас не удивляет отсутствие царства Дзынь в этом перечне. К концу периода Вёсин и Осени Дзынь ослабла из-за длительных междоусобиц. В начале периода сражающихся царств Эти междоусобицы продолжались. В 453 году до нашей эры Зэнь распалось на три государства: Цжао, Вэй и Хань. Официально этот раздел был оформлен спустя полвека, в 403 году до нашей эры. До 376 года до нашей эры существовало крошечное государство Цзынь, жалкий осколок былого величия, но затем три государства разделили её территорию между собой. Некоторые историки считают начальной датой периода сражающихся царств 453 или 403 год до нашей эры, потому что ожесточённая борьба за власть началась после распада Дзынь. Но правильнее будет исходить из названия предыдущего периода. Раз уж он назван периодом вёсен и осени, то должен закончиться в 481 году до нашей эры с прекращением этой летописи. Но можно считать началом периода сражающихся царств И 324 год до нашей эры, когда удельные правители один за другим стали миновать себя ванами, то есть признали себя равным правителем Джоу. Начиная с этого момента, борьба за власть велась без какого-либо стеснения и оглядки на дом Джоу. Большая игра началась. Главными игроками были Цинь, Чу и Ци, а Цзяо, Вэй, Хан и Янь выступали в качестве союзников. Если бы делались ставки, то умный однозначно поставил бы на Цинь. Циньский князь Сяо Гун, правивший в 361-338 годах до н.э., при помощи вейского сановника по имени Шан Ян, провел удачные реформы, направленные на укрепление и централизацию власти. Образно говоря, все расписали по клеточкам и строго следовали за тем, чтобы установленный порядок соблюдался. Государство Цинь превратилось в крепко сжатый кулак. Однако на юго-востоке имелся другой кулак – государство Чу, в котором тоже были проведены реформы, аналогичные циньским. Представляла угрозу для цини государства Ци, где в 386 году до н.э. сменилась правящая династия. Новые правители Ци не скрывали своих амбициозных намерений. Начав с поглощения слабого соседа, государства Су, Ци стремилась к объединению всех осколков империи Джоу под своей властью. Государство Ци делало ставку не только на силу, но и на ум. Во второй половине IV века до нашей эры в столице Ци, в городе Линзы, была создана первая китайская академия, получившая название Учёного двора у западных ворот. Цзыся Суэйгун. Сюда приглашались известные учёные, которым присваивался высокий чиновный ранг Дафу, и выплачивалось соответствующее этому рангу содержание. В 316 году до нашей эры царство Ци присоединило к себе небольшие соседние царства Ба и Шу. В 293 году до нашей эры цинская армия держала победу над объединёнными силами Хань и Вэй. В 284 году до нашей эры закатилась звезда царства Ци, которому нанесла тяжёлое поражение армия коалиции, составленной с шестью другими царствами. У царства Ци не остался один серьёзный соперник, Чу. В 278 году до нашей эры цинские армии напали на царство Чу и захватили его столицу город Ин. Казалось, что Чу больше не сможет соперничать с Цинь, но за три десятилетия царство Чуа оправилось от поражения и снова стало соперничать с царством Цинь. В 246 году до н.э. правителем Цинь стал 13-летний Ин Джен, которому предстояло стать объединителем китайских земель и войти в историю под именем Цинь Шихуанди. Разумеется, в победе Цинь над остальными царствами есть определенная заслуга Ин Джена, Но надо учитывать, что к его возорению почва для объединения была уже подготовлена. Инь Джену оставалось завершить дело, начатое его предками. В 230 году до нашей эры Цин завоевала Хань. В 228 году до нашей эры Цин было присоединено Джао. В 225 году до нашей эры настал Чэрть Вэй. В 223 году до нашей эры Цин покорила Чу, а в 222 году до нашей эры Янь Цыски правитель Цзянь Ван недальновидно сохранял нейтралитет, отказываясь поддерживать другие царства в борьбе с Цынь. Он считал, что хорошие отношения с правителем Цынь уберегут его царство от поглощения. В этой мысли его укрепляли ближайшие советники, многие из которых были подкуплены Цинским правителем. Когда в 221 году до нашей эры Цинская армия напала на Ци и подошла к столице, первый министр, бывший Цинским агентом Уговорил Цзянь Вана сдать город без сопротивления. Наивный Цзянь Ван кончил плохо, благодарность его уморили голодом. С восточным Джоу было покончено за два десятилетия до конца периода сражающихся царств. В 256 году до нашей эры цинские войска заняли столицы Джоу Лаян, убили правителя Наньвана и захватили девять священных треножников, а также драгоценные сосуды, используемые в ритуалах жертвоприношения. Известно, что в 253 году до н.э. правитель Цинь Джоан Сян Ван в своей столице совершил торжественное жертвоприношение в честь Шан Ди. При поддержке Ци правителем Джоу стал сын Нань Вана Хуэй Ван, но он правил только пять лет. В 249 году до н.э. царство Цинь поглотило джоуские земли, и на этом восьмивековая история династии Джоу завершилась.